на плющихе. Пол новощон блестит паркетом. Столовая озарена полуденным горячим светом. Спит кот на солнце у окна, мурлыкает и томно щурит Янтарь зрачков, как леопард. А бабушка в качалке курит и думает. И так уж март. А там и праздники, и лето, и снова осень. Вдруг в окно влетело что-то, вдоль буфета мелькнуло светлое пятно, зажглось, блеснув в паркетно-воски и вновь исчезло. Что за шут? А, -а, -а это улицы и подростки, как солнце зеркало несут. И снова домы оглянутся. Не успеваешь, года нет. А в окна сквозь гардины льются столбы лучей, горячий свет и дым ленивую куделью, сливаясь с светлой полосой Синеет, тает, как за елью в далекой просеке весной.